Глава двадцать «Как быстро меняется жизнь! Моя, других людей и миллиардов живых существ, выживающих с нами бок о бок. Сколько там прошло с момента переноса? Я уже стараюсь и не думать. Мало, очень мало. Сколько существ уже кормят червей здесь, на новой планете? Сколько из них еще станут витаминами для будущего правителя всего этого богатства?» Кто придет к вершине первым? Кто взберется на Олимп раньше всех? Человеческая хитрость и коварство передались богам, разрушая планы других рас. Вместе с ними к богам перешли и нескончаемые людские проблемы. Разобщенность, лень, слабость духа. Почему я вообще размышляю об этом? Потому что мне предстоит очередной суточный переход через горные цепи и вершины в компании сильных, бесконечно выносливых скелетов, которым не нужно ни минуты отдыха. Тормозили нас столько повозки, не каждая дорога оказалась для них проходимой. Вот и приходилось много думать, и мысли от чего-то не светились позитивом. К нам подбежала тройка разведчиков, и, склоняя головы, принялась докладывать. «Мой повелитель, горная гряда Удзарх труднопроходимы для повозок!» «Имеется два удобных горных перевала, которыми мы можем воспользоваться». «Первый в пяти километрах к северу, но его перекрыло и заблокировало племя странных камнеподобных существ в черной окраске. Второй чуть южнее, в 20 километрах». Сообщил один из бегунков, что спокойно мог достигнуть южного прохода менее чем за час и вернуться обратно. «Дорога перед нами разделилась. Что же, пора принимать решение». Слишком большой крюк. Уровни неизвестных существ. Наименование. «Гнор-гнохты! От двадцатого до двадцать пятого! Вожак двадцать восьмой!» «На север!» — скомандовал я, и процессия двинулась в путь. Время от времени приходилось усаживаться на повозку, дабы поддерживать выносливость и не терять темп передвижения. Из-за повозок мы и так еле двигались. Привалов не делали, но даже несмотря на это, я не верил, что получится добраться столь же быстро, как и прежде. Наш отряд приближался к потенциальному противнику, и я выдвинулся вперед, готовясь оценить его. Если в них теплится разум и желание пропустить нас, можно и договориться. Если нет, разомнусь сам и улучшу навыки командования. «Телеги паркуем! Резерв охраняет! Боевое звено готовится к бою!» «Дзот, командуй! Я иду впереди, веду переговоры. Если нападут или откажутся уступать, действуем!» Раздавал я указания, по сути, перекидывая командование герою Альвисов. Уже имел честь убедиться в его талантах и собственной слабости, как командира боевого звена. Собственно, поэтому слишком не выпендривался, следил, наблюдал, анализировал. При жизни Дзот считался одним из лучших. Не только бойцов, но и командиров. Научиться у лучших всегда полезно. Добрый день! Начал я, встав перед агрессивными монстрами, вздыбившими каменные спины. Как кошки. Повторил приветствие на всех доступных языках, включая системный. Бесполезно. Зашипели гады, вернее, заскрипели. Эти Големы, странноватая помесь кошки с черепахами. Дипломатия, увы, не сработала. Это стало понятно еще в тот момент, когда над головой вожака заклубились вихри, невидимые для простых смертных маны. Выставив перед собой парочку магических щитов и повернувшись к командиру своего небольшого, но крайне фанатичного и боевого отряда, почти одними губами произнес «Как только нападут, можем идти вперед. Приоритет — отсутствие потерь. Я ударный молот в отряде. Вы следуйте за мной». Со стороны тварей прокатился шум, и в меня устремился черный луч, чем-то напоминавший мой собственный багровый луч смерти. Не будь щита, шарахнуло бы знатно. Урон впечатлял и длился пару секунд, пока вся энергия заклинания не иссякла. Магический щит застрял на 4% прочности, и я его развеял, взяв на изготовку свой классический, можно даже сказать, обыкновенный легендарный щит пастуха правую руку лег молот. Все-таки ковырять камни мечом или ломом неэффективно. А вот дробить — самое то. Завязался бой. Я не добил ни одного монстра, кроме вожака. С него выпал сундук с очень редким снаряжением и два зелья здоровья. Не густо. Именно по этой причине оставил разгром врага членам отряда. Им и опыта в пару раз больше выпадет, и лут будет получше, чем у меня с босса. Подняв уровень до неприличных высот, я уже не слишком-то интересовался такими поединками. Уж лучше прокачать бойцов. Как-никак, я принял решение. Назвался царем, получил и подчиненных, и владения. И уже заключаю союзы, отдавая приказы на уничтожение. Да, изначально подобный исход мне интересен не был. Но, как бы глупо подобные перспективы не звучали в первые недели после переноса в новый мир, «Факт остается фактом. Я стал на ступень силы, которая признается и системой, и живыми существами. Я успел раскидать кучу зерен, которые начинают прорастать. Теперь же, как настоящий хозяин, я должен соединить все, что посеял, зачистить вредителей и получить свой надел, свою вотчину. Землю и дом, где гарантии безопасности для моих подчиненных, моих людей и нелюдей, будет мое имя, мой меч» и мои войска. Чтобы любая тварь десять раз подумала, стоит ли ей лезть ко мне и грабить на моих землях. Я заложил основы для будущего могущества, нашел верных друзей и соратников, что поддержат и не дадут пасть моим начинаниям. Построить государство — архисложная задача, но если не сейчас, то когда? «Кой железо, пока горячо!» — произнес я и скомандовал окончание вынужденного привала. Нашлись тут интересные ископаемые и системные растения, что росли и выделяли тепло, отгоняя снег. К ним как раз и прижались каменные монстры, нашедшие в холодном и суровом месте капельку тепла. На драконьей горе им будет самое место. Теперь же растения быстро выкопали и пересадили в здесь же созданные мастерами каменные горшки. «Поспешим! Мы только на середине пути!» — скомандовал я и заглянул в статус. «Вот болван! Совсем забыл про опыт. До двадцать пятого уровня остались реальные крохи». «Уровень двадцать четвертый. Опыт. Один миллион сорок одна тысяча сто четырнадцать. Из одного миллиона пятидесяти тысяч». «Ладно, на Сларпах я еще не один уровень подниму. С их-то уровнями». Отогнал я дурные мысли. Слишком задумался о привратностях судьбы. «На горе ищеря подракона». Солнце практически скрылось за соседней горной вершиной, и небольшой отряд поселенцев проводил внеочередной совет. Их было слишком мало, но явного лидера, чтобы принять очередное решение, так и не нашлось. Поэтому стало уже традицией обсуждать общие проблемы вместе. «Волшебный источник здоровья стал занозой! С тех пор, как мимо прошел тот десяток гоблинов, они постоянно находят момент и проникают внутрь, воруя необходимый нам ресурс!» начал бывший лидер отряда олег приведший сюда всю эту разношерстную компанию производство зелий и здоровья уменьшилось два раза может быть выставим охрану предложил темнокожий здоровяк одного опасно если вдруг нападут скопом, не отобьешься а если поставить хотя бы троих не хватит рабочих рук мы так тут на износ пашем человек говорит правильно мы ходили нюхали «Воняет гоблинской жопой!» Сердито прорычал оборотень. «Надо напасть все вместе! Нас больше и мы сильнее! Убьем их, И все! «Пока будем гоняться за этими мелкими ублюдками по всем окрестностям, они обязательно придут сюда и испоганят все наши труды!» Покачала головой упитанная женщина, родившаяся и выросшая на севере. «Я решу эту проблему!» Внезапно к ним подошла арчанка с какой-то деревяшкой в руках. «И что это за волшебное дерево такое?» «Это не дерево, Бестолочь. Это гриб. В обычном состоянии он способен разве что не обеспечить. Но если его правильно приготовить, отвар может убить всех нас за считанные минуты. Мы отравим еду, оставим ее у озера. Оно исцелит», — нервно заметила лучница. «Если мы выберем из него все полезные силы, то исцеление начнется только через пару часов. Раскидаем приманку, и через четыре часа придем с проверкой». План приняли довольно быстро, и Арчанка отправилась готовить яд, в то время как остальные доводили коварную задумку до ума. А еще каждый из них теперь боялся быть отравленным. Об этом Арчанка не подумала. Она работала с ядами десятилетиями, и для нее они были не опаснее кухонного ножа. Внезапно лягушка, что все это время путешествовала на тележке и сидела на месте, изредка прыгая из стороны в сторону, разоралась и заквакала, глядя куда-то в сторону бесконечных горных вершин. «Тревога! Приближается враг!» Переселенцы побросали дела и последовали зову земноводной. Уж чему-чему, а ее кваканью они доверяли. Они выжили и дошли до сюда только благодаря ей. Способности к вакушке, правда, были весьма специфическими. Например, она могла ощущать готовящуюся по ним магическую атаку. Или могла предупредить о приближении большого количества магов противника. Такая вот зеленая сигнализация стала их талисманом и спасением. И они заботились о ней в ответ. Вот и сейчас беснующуюся лягушку еле угомонили, высматривая, кто же там такой идет. Первым на агру поднялись гоблины. Одна их часть была в своем классическом виде — какие-то тряпки, обмотанные вокруг зеленого тела. Другая выглядела настоящими гоблинскими альфа-самцами. Хоть и мелкая, но накачанная тушка, сероватая кожа, редкие элементы меховой одежды. Гоблины бежали, спотыкались, падали, вставали и удирали прочь от противника. «Человеке! Спасайся, помогай! Большой и сильный враг идти! Много мертвых костей!» Закричал серошкурый гоблин со шлемом на голове и обернулся назад, отправляя небольшое копье в полет, аккурат в то место, откуда они прибыли. А затем пришел он. И он привел с собой не просто голых скелетов. Он привел с собой настоящую силу. Боевой отряд альвесов, закованных в величественную броню. «Повелитель вернулся!» С трепетом зашептали все вокруг. «Гоблины, если хотите жить, вставайте на колени прямо сейчас!» «И не дергаемся!» — сориентировался милосердный темнокожий великан. Он понял, что если бы хозяин решил убить гоблинов, те бы уже были мертвы. И оказался прав. Зажатые с двух сторон гоблины, что никак не ожидали подвоха от выживших, впали в отчаяние. Казалось бы, позади нежить. Враг всего живого. Но эта группа вела себя слишком странно при ее появлении. Некоторые судорожно начали приводить себя в порядок. Другие — вылизывать территорию вокруг капища. Третьи же схватились за оружие и перекрыли дорогу бедным зелено-серым проныром, грозясь заколоть их. «Просыпную!» — гаркнул старший серый гоблин, дернувшись было в сторону. Тщетно! Его тут же прижало к земле лапа обернувшегося огромным зверем оборотня. Убежать удалось далеко не всем. Да и сбежавшие оставались на свободе недолго, нежить не знает усталости. Так что шансов у беглецов не осталось. Впрочем, странный командир нежити, скрывающий лицо за маской, никого из них не убил. И это настораживало еще сильнее. «Разбивайте лагерь, готовьте инструменты. Настало время построить дом для вас и всех остальных. Запомните, отныне и впредь это место будет называться Драконьей горой. А город — Драгор. Завтра к утру я хочу видеть чертежи будущей постройки» хотя бы общий план. Зод, бери мастеровых и архитекторов, я покажу, что тут есть интересного, кроме капища». Завертелась суета, а про мелких связанных гоблинах все попросту забыли. Довольно зачирикал высоко в небесах воробей, получивший огромную порцию вкуснятины. Отдал все, что было, и велел заморозить. Неизвестно, когда будет следующая порция. Вообще, птиц заслужил. Вокруг горы не осталось опасного зверья и монстров, а территории были зачищены. С самого утра мы перекрасили наш баннер. Теперь вместо призыва помощи там красовалась реклама для потенциальных поселенцев. Ончики фри! гласила новая надпись, и я очень надеялся привлечь внимание как землян, так и других существ. Надпись Help бывших обитателей Земли все-таки больше отпугивала, нежели привлекала. Тут бы себе помочь, а не бежать кому-то. Так, пора заняться вредителями, что с перепугу напали на наш отряд у самой горы. Даже испугался, что поселение захвачено, и тут вовсю хозяйничают уродцы. Но обошлось. Но прежде всего — капище. Оно обзавелось кучей новых объектов интерьера, вроде кривого стола и кучи вырезанных из дерева символов Аида. Последняя работа хранительницы. Местные практически закончили возведение временной ограды, не хватало только калитки или же ворот. Не догадались, как присобачить без подходящих запчастей. Ну да ничего, бравые гномы все доведут до ума. Я нашел взглядом старшего из строителей и ремесленников и подошел к трудягам, формируя первоочередные задачи. Танир, На два слова!» Подозвал их, уводя от подчиненных. «Да, царь!» Поклонились они, ударив себя в грудь. «Можно не кричать. Давайте немного поправим очередность и план постройки». Начал я, вглядываясь в развернутую одним из них карту будущего города. «Храм — первоочередная задача. Тут ничего не меняем. Все так, как объяснял вам ночью. Хранительница поможет с деталями, но главное — сделать его одновременно и убежищем, при этом не уничтожая само капище. Встройте его гармонично, а потом превратите центральную часть в алтарь и молельню». Нужно, чтобы все функционировало и во время стройки. Я сделал паузу, они кивнули, подтверждая, что все поняли. Постарайтесь уложиться в две недели. Портал нужен просто кровь износу. Источник бы магического? Будет. Когда вернусь, все сделаю. Но пока без него. Жилые дома ставим вместе с другими жителями. Для начала используем лес. Чем быстрее, тем лучше. Пруд с волшебным источником обязательно оградите и сделать закрытым. Вот тут! Я указал на широкое свободное пространство для строительства. Все-таки будет цитадель. Внутренний замок, так сказать. Но не спешите ее строить. На это идет уйма ресурсов и времени. Я приведу еще рабочих. Сама гора тоже станет своего рода замком. Но до этого пока далеко. Работы много. Занимайтесь. Самое главное, не спускайтесь с самой горы. Издали никто не поймет, где альвисы, а где поднятые злой силой кости. Нападут. Пускай другие встречают и предупреждают обо всем пришедших. Зоту, я поставил задачу максимально вас одеть, чтобы не бросалось в глаза. Не знаю, насколько быстро удастся найти столько экипировки. Вот я и раздался запасы выбитого снаряжения, дефицит все еще ощущался. Надо было у Вурфита выторговать. — Все поняли, владыка. Можете смело искать путь к вашим людям. Мы не подведем. Склонились широкоплечьи костяки, сворачивая карту. Самое основное, я сказал Альвисам еще ночью. Сегодняшним же утром только определился с очередностью и приоритетами. «Где там эти шкодники?» Немного допроса с активацией Вестника не помешает. Я притащил первого попавшегося зеленого уродца и принялся задавать вопросы. Кто? Откуда? Зачем пришли? Кто главный? И так далее. Всех допросил, оставив на десерт главаря. И тут на свет вынурнула кое-какая интересная информация. Этот проныра успел побывать в плену у красных сларпов. Был назначен торжественным ужином, но успел сбежать. Да еще и спер у них кое-что. Кое-что — это мешок с набором камней совершенствования самых разных рангов. И немного книг. В том числе полиглот. А так как в их расе, что систем назовется, словно в шутку, «Гоблин», Существует всего два языковых наречия. Книга дала ему возможность болтать на языке кучи других цивилизаций. Неделю гоблин прятался в сети тоннелей где-то в паре дней пути отсюда, изучая магическую книгу. Что она дает, Дурень осознал только тогда, когда смог ее выучить и обрести знания. Расстроился, бедолага. Ведь до этого мечтал, что станет великим магом. И то, что источника у него нет, его не смутило. В общем, любопытный персонаж, знающий кучу языков в других раз. И теперь я решил подчинить его. Такой мне на месте не помешает. Пусть пашет и следит за тем, чтобы ничего не воровали. Тот, кто разбирается в воровстве, знает, как его избежать. А, и контрактов полноценных нет. Одни клятвы системные до да божественной печати. Решил этого здоровяка гоблина, умудрившегося найти сородичей и спасшего их племя, посвятить через капище Аида. Так и поступил, даруя Аиду лишнее золото, оставшееся после сдачи квеста на 10 тонн драгоценного ресурса. В итоге и этот свою метку получил, и я торжественно назначил его ответственным за безопасность ресурсов и личного имущества. За все, что только может пропасть в Драгоре, теперь нес ответственность он. И отвечать будет своей шкурой. И Малой впечатлился. «Еще бы! Ведь мой уровень в два раза выше его!» Тут любое слово, произнесенное с активацией Вестника, как «глаз божий». А еще этот гоблин немного разбирался в картах и помог мне освоить новую науку всего за полдня. Вторые же полдня мы рисовали рельеф окрестностей, где чудак отметил место поселения Сларпов, что держали его в плену. «Много пленников там быть, хозяин! Красные очень сильные и опасные! Хоть и глупые, они очень многих пленили!» «Вы можете спасать пленников и приводить сюда. Многие будут вам благодарны!» От всего сердца раздавал советы мелкий. Я еще раз глянул на коротышку и усмехнулся. Малхой. Уровень 12, Очков жизни девяносто восемь процентов. Статус дружелюбен. Дал божественную клятву. Не опасен». Раньше упоминание клятв или контрактов не отображалось. Банально в настройках меню галочка не стояла. «Исправил». «Хотя толку особого-то и нет, все равно все в статусе отображается». Малой Малхой был отправлен следить за неразумными собратьями и строить небольшой дом на все свое племя. Я же снова глянул на карту и прикинул, сколько времени займет мое путешествие. Самое сложное во всей ситуации то, что морской путь мне неизвестен. Надо бы привлечь к аэроразведке Воробушка. Он как раз вечером прилететь должен. А мне будет время выспаться. Хотя бы пару часиков». «Картограф» — способность работать с картами, составлять, читать, редактировать и дополнять. «Хорошая способность. С моими путешествиями лишний точно не будет. Найти бы только время для зарисовок. Благо, интеллект, когда поднялся, еще и память мою улучшил. Некоторые вещи, пусть и с небольшими погрешностями, мог внести на карту, полагаясь на воспоминания». Последняя вещь — маленький сундучок Аида. Папаня просил не открывать его до капища. Золото мы сгрузили на хранение, накрыли шкурами и тряпками. «Ну, что тут у нас?» Забрался я в самый центр капища и раскрыл маленький сундучок из костей и металла. Монета, свиток, булавка и... как это понимать?